Почти ручаться можно, что сколь скоро заключаемая осем конвенция ратификуется, и отправлением указов о собрании войск в лагерь на лифлянских границах и о приготовлении к походу галер, известную сделается, то, конечно, тотчас король прусские замыслы свои отставит, и Ганновер также в покое прибудет, как, наконец, в последнюю войну, Богемия со всем войском, обнаженной от него, однако ж в покое оставлена была, когда войска ее императорского величества на тех же лифлянских границах собраны находились. Так не славно ли будет для ее императорского величества, что одним движением ее войск разрушаются все противных дворов замыслы и сохраняются ее союзники? меньше ли полезно когда за сие одно Англия пропорциональные субсидии платить станет. Пускай бы и действительно до того дошло, что король прусский Ганновер атакует, и войскам ее императорского величества, по силе заключенной о том конвенции в Пруссии, диверсию сделать надобно будет, не усматривается, и в том отнюдь никакого несходствия. Усердным и ревнительным генералам Желанные доставятся случай к оказанию и своего искусства, и храбрости. Офицерство, которое и в последний поход друг пред другом на перерыв идти искало, радоваться ж будет случаю показать свои заслуги. Солдатство употребится в благородных званию его пристойных упражнениях, в которых они все никогда довольны и быть не могут. Императрица, выслушав предложение Гео Диккенса и министерское мнение, приказала. Первое. Так как Венский двор имеет не меньше интереса в защищении Ганновера, как и здешний, и хотя английский министр предъявляет об обнадеживании со стороны Венского двора, однако для лучшей надежности осведомиться в конференции с бароном Претлоком и английским министром каким образом в этом деле венский двор хочет помогать английскому двору второе так как выставленное на лифлянских границах войско может быть употреблено на диверсию в пруссию а на его место должно быть выставлено другое войско то спросить у английского посланника что его двор заплатит за это новое войско третье потребовать внесения в договор, что если Пруссия, злобись на Россию, за помощь Ганноверу, нападет на нее, то Англия обязывается во все время войны платить России по миллиону голландских ефимков ежегодно, и если в то же время Швеция нападет на Россию, то Англия на помощь последней высылает свой флот. Если же нападет одна Швеция, то Англия помогает России, кораблями или деньгами. Началась пересылка проектов и контрпроектов Конвенции. Дела английские 1753 года В Петербурге происходили конференции между русским канцлером и представителями Австрии и Англии по поводу Пруссии. На другом конце Европы, в Константинополе, происходили совещания представителей России, Австрии и Англии по поводу интриг французских. Французский посланник предложил Порте, чтобы она, во-первых, договорилась с Францией о мерах для защиты польской вольности, и, во-вторых, возобновила союз с прусским королем. При этом француз выставил на вид опасность, какая грозит Порте от новых сербских поселений за Днепром. Последнее указание привело Обрезкова в большую тревогу. Но он был успокоен ответом Порты, что она заботится о польской вольности и по некоторым причинам должна отложить заключение союза с Пруссией. Журналы Сената 4 января 1754 года